Должен сознаться, что мне не особо жаль Хеля. Уж очень он был нагл, ведь мне пришлось довольно серьезно поговорить с ним за день до твоей свадьбы, помнишь? Вы знаете, что Питера подозревают, начал Джейм. Он кивнул. Да, я читал газеты. Лейт удобнее расположился в кресле, вытянул ноги и глубоко вздохнул. «Я благодарю Бога, что ты не любишь его», – добавил он. «Вероятно, тебе мое рассуждение покажется странным, но, но я люблю его», – спокойным и твердым голосом сказал Джейн. Он прискочил на кресле и удивленно посмотрел на дочь. «Ты сама не знаешь, что говоришь», – начала Лейд прерывающимся от волнения голосом. «Конечно!» Я заметил, что ты привязалась к нему и надеялась, что рано или поздно ты его полюбишь. Он, ост... он остановился, и Джейн поняла, как сильно он надеялся, что она не любит Питера. Конечно, это было бы большим счастьем, если бы не произошел этот ужасный случай. Тут только Джейн вспомнила свое намерение рассказать ему о найденных гравюрах. Я хотела, вам, я хотела вас обрадовать, ведь Питер нашел те гравюры, которые вы считали потерянными. Ей показалось, что отец побледнел. Однако он быстро справился со своим волнением, и Джейн подумала, что ошиблась. А Питер рассказывал тебе, где нашел гравюры. И снова Джейн показалось, что отец изменился в лице, а руки, гладившие седую бороду, задрожали. Она не могла понять, почему это простое и, казалось бы, радостное известие произвело на него такое впечатление. «Я рад, что Питер нашел эти гравюры», – продолжал он. «Конечно, они были далеки от совершенства, но должен признать, что у Питера недюжинные способности. Он очень дорожил ими». Жейм показал, что отец хочет вернуться к прерванной работе. Во всяком случае, у него не было особого желания обсуждать события прошедшей недели. Но через некоторое время Лейт снова заговорил о Джейн и Питере. «Дорогая моя, мне кажется, мне кажется, что тебе не следует слишком много думать о Питере». Я говорил о нем с Уэллсом. Он сказал, что сегодня консультировался с известным специалистом по душевным болезням. И оба они сильно встревожены. «Не знаю, к чему приведет следствие». «Во всяком случае, тебе нужно быть готовой к худшему». «Короче говоря, вы просто хотите сказать, что Питер ненормальный?» – переспросила Джейн. «Он пожал плечами. Не знаю, ведь Уэллс очень опытный врач. К тому же он глубоко предан Питеру». «А он давно уже известный и знающий врач, папочка?» – спокойным тоном спросила молодая женщина. «С каким сарказмом ты о нем говоришь?» Я думал, что ты очень дружна с Дональдом и ценишь его как врача. Я только спрашиваю вас, давно ли он поселился в Уст энде и имеет ли там многочисленную практику среди богатых людей. Ведь еще недавно он жил в Ненхеде. При словах Ненхед отец ее подскочил в кресле. «Кто тебе рассказывал?» Начал он и продолжил, не ожидая ответа. «Наверное, Ты слышала об этом неудачном деле? Мне все доподлинно известно. Дональд ни в чем не виноват. Обвинение возникло просто на почве профессиональной зависимости. Зависти. Старуха умерла естественной смертью. И при вскрытии не было обнаружено отравление. Дональду не досталось ни гроша по ее завещанию. Все это старые-старые сплетни, дорогая. Лейд встал. И нежно погладил дочь по голове, сказал, «А теперь, я думаю, тебе пора ехать домой, ведь Питер может снова позвонить». Джейн заметила, что все время, пока разговор шел о Дональде, отец сильно нервничал. Однако ей некогда было размышлять об этом. Ее мысли занимали новые факты, о которых сообщил ей отец. Она простилась с отцом на пороге его кабинета и вышла в переднюю. Пока Джейн отсутствовала, никто, никто к ней не заходил. Она надеялась, что заглянет Дональд или же его болтливая жена. В этот вечер она заснула крепким сном и, к своему удивлению, хорошо проспала всю ночь. Было уже 9 часов утра, когда Джейн проснулась. Молоденькая горничная, которой она не видела до этого, принесла ей чай. Оказалось, что ее вернули из отпуска, когда Дворецкий узнал о приезде молодой хозяйки из Лонгфорд-Монора. Джейн получила два письма и открытку. Одно письмо от Питера на простой бумаге. В нем было всего несколько незначительных строчек. Другое – длинное письмо от отца.